Глава третья Наступило солнечное утро. Мальчик потянулся, и под его весом зашелестела трава. Пение птиц доносилось со всех сторон. Солнце пробивалось сквозь листву и весело плясало зайчиками у него по лицу, когда он оглядывался вокруг. В первые мгновения пробуждения он не понимал, где находится. Спросони даже почудилась, что он встал с кровати. Но, открыв глаза, он понял, что оказался в лесу, в окружении частых деревьев, возле одного очень крупного. Несколько человек не хватит, чтобы его обхватить, взявшись за руки. В животе заурчало. Где-то здесь вчера он неплохо подкрепился. Мальчик рассудил, что если наутро с ним до сих пор все в порядке, значит плоды вполне годны для пищи. Пошарив вокруг себя, без труда нашел целых пять плодов. Утренняя свежесть заставила его немного позябнуть. Собрав остатки сухих дров, положил в кострище и принялся неторопливо раздувать угли. Первое сероватое облачко пепла взметнулось и попало в лицо. Мальчик рукавом отер лицо и заметил знакомый камень. Пока тот не стал светиться, он скорее вытащил его, осторожно обернул крупным листом и положил в карман свою удивительную находку. Ветки задымились, и вскоре первое пламя согревало его руки. Небольшого костра хватило, чтобы почувствовать себя вновь уютно под кронами необычайно диковинного дерева. Самый крупный фрукт – орех – ребенок с аппетитом съел довольно быстро, тут же очистил второй и продолжил завтрак, но уже медленнее и со вкусом, попутно размышляя, что делать дальше. Покончив завтраком, встал в рост, слегка отряхнулся, затоптал угли, проследил, чтобы не попали на корни этого какого-то чуда-дерева, потянулся и покинул временное ночное пристанище, следуя противоположному склону направлению, по которому волю судеб пришел вчера. Бодро и быстро семеня по лесу, вскоре он подошел к краю большого обрыва. С высоты птичьего полета его взгляду открылись просторы неописуемой красоты, родившие первый звук за это утро. Ого! Далеко внизу все округу покрывал густой ковер из разнообразных переливов зеленых цветов леса с холмами и впадинами. Его пересекали реки и озера, и небольшие скальные образования, гораздо ниже тех на самом краю, на которых он сейчас стоял. Завораживал дух, уходящий вдаль горизонт, зрения не хватало, чтобы его объять. Воображаемая черта словно таяла в серых, голубых и дымчатых тонах. Насколько хватило прекрасного зрения мальчика, он приметил заснеженные вершины гор на границе своего зрительного восприятия, чередующиеся с воображением. Потрясенный таким пейзажем, он не сразу заметил очертания, скрываемые дымчатой завесой легкого тумана, деревню. Облегченно вздохнул и решил направиться к ней, ибо альтернативы этой светлой идеи в голове пока не возникло, было решено спуститься. Выбрав склон поположе, он, хватаясь за молодую поросль среди камней, уверенно, но осторожно спускался, пока совсем не запыхался, без сил цепляясь за все, что казалось устойчивым. Пару раз каменистая посыпь крупными валунами укатывалась у него из-под ног, но он крепко держался руками за ветви, непоколебимо спускаясь дальше, пока не достиг самого низа. Вот теперь он шел, сравнительно бодро обходя препятствия, ведь сон на свежем воздухе придает много силы и энергии. Однако очень хотелось пить, да и просто умыться, о водных процедурах думать не приходилось. Размышляя и дальше, мальчик не сразу замедлил ход. Тут же второй такой же звук удара, донесшийся не более чем в пятидесяти метрах, заставил его остановиться и прислушаться. «Ну, наконец-то!» – сорвалось с губ нагулявшегося вдоволь лесу ребенка. «Люди!» Мальчик ускорил шаг, второй не менее звонкий удар дал ему точное направление и уверенность в скорой встрече с мамой и папой. Он хотел сорваться на бег, звуков больше не шло, ускорив шаг еще немного, услышал журчание ручья. «Очень вовремя», – проговорил тихо и заулыбался мальчик. Ручей промелькнул из зарослей, потом предстал во всей красе, маленький, но достаточно быстрый, чтобы его услышать. Ребенок шел, не зная, чему больше радоваться, вероятной встречи с людьми или источнику воды. Жажда взяла верх. Присел на камни, протянул руки и зачерпнул полные ладони воды, до чего вкусной показалась ему вода. Пусть ледяная, зато в избытке и очень чистая. Он наскоро напился, умылся, его самочувствие гораздо улучшилось, ситуация уже не представлялась экстремальной, как это было вчера с наступлением темноты. Не утирая лица, мальчик быстро вскочил и побежал вдоль ручья к дереву, лежащему поперек потоку воды. Сухой ствол оказался перерублен двумя ударами наискось с двух сторон. При падении он лег ровно поперек ручья, срез изумительно ровный, должно быть сделавший эту работу человек очень ловок. Ступив на импровизированный мост, мальчик, балансируя руками, прошелся до конца и спрыгнул на примятую траву. Через десяток шагов он остановился, поднял голову и наткнулся на изучающий его взгляд серо-голубых глаз. «Доброе утро! Меня зовут Луч!» «Головус!» – тут же махнул головой и сказал в ответ мужчина. «Рад знакомству!» – отвечал Луч, уже внимательно разглядывая его внешний вид. «А вы, наверное, лесник!» Мальчик это предположил, приметив длинную ручку топора за спиной нового знакомого. Коричневое замшевое пальто плотно сидело на нем поверх темно-зеленой сорочки. Серые штаны были заправлены в высокие по самое колено сапоги. Голова его была не покрыта, с темными, довольно длинными волосами. Была и опрятная борода, но небольшая. «Взаимно! Так меня еще никогда не называли. А кем ты будешь, Луч?» «Глядя на то, как ты причудливо одет, можно сделать вывод, что с тобой случилось нехорошее», – парировал Головус. «Я еще ученик, недавно приехал сюда с родителями на лето. Вчера утром вышел на прогулку в лес и заблудился», – признался мальчик. «А, ну ничего, в наших краях такое бывает», – одобрительно кивнул Головус. «Сейчас я как раз возвращаюсь домой, я живу в деревне Малахони. Если хочешь, ты можешь пойти со мной, а там уже сам смотри, куда тебе». — Спасибо, — благодарно произнес Луч. Если бы не вы, плутать бы мне сейчас тут невесть сколько. — Малахоня? — не слышал о такой деревне. — Но да я все равно заблудился. — Да, но знаешь, парень, не знаю еще ни одного человека, который бы заплутал надолго в наших краях. — поворачивался к нему спиной голову и продолжал уже на ходу. По обе стороны леса, в котором мы сейчас находимся, текут реки, и помимо этого много ручьев в них впадающих. Если идти по течению, всегда выйдешь к поселениям. Луч последовал за ним, отмечая про себя небывалой красоты топор на спине провожатого. Темная рукоятка топора была скорее выполнена из маренного дуба, ее ярко очерченный рисунок отчетливо выделялся по всей длине, которая составляла чуть больше метра. На выраненном топорище выигрываем сложный рисунок, представляющий собой переплетение веток, дубовых листьев и каких-то неизвестных символов. «Очень красивый вас топор, Головус!» – восхищенно промолвил мальчик, а мужчина обернулся наполовину и улыбнулся. «Этот топор мне передал мой отец, когда мне исполнилось полных двадцать лет. Ему передал его отец, мой дед. Моему деду передал топор его отец, то есть мой прадед». «Моему прадеду передал этот же топор его отец». Голос улыбнулся еще шире, смотря перед собой. «И так можно долго продолжать. Семейная реликвия получается». «А кто-нибудь из ваших предков был дровосеком?» спросил мальчик. «Из всех, кого я перечислил?» «Нет». «Деревьев, конечно, было свалено этим инструментом великое множество, но исключительно в благородных целях. Постройка дома, например». «Но мы не делали это своим ремеслом». — заключил обладатель предмета диалога. — Вот как. — Интересно, — заметил лучи из практического любопытства, продолжил спрашивать местного человека. — Скажите, а вы знаете озеро вон в той стороне за тем большим утесом? — Оно находится в лесу, рядом с маленькой быстрой рекой. Деревня находится как раз в пятнадцатиминутных Олеслового озера. Там я и живу, со своими родителями. Весной они купили там дом. — Странно. В наших краях люди дома ставят сами из дерева, если кто не может поставить сам, просят помочь соседа или других знакомых, да и кто согласится продать свой дом, риторически замесил голову, продолжая. За тем большим утесом, что ты мне показал, находятся холмы, дальше горы, все они усеяны лесом. Да только я пока не знаю там ни одного озера, тем более рек ни разу не видел, так ручьи до омота небольшие. Судя по тому, что ты мне сказал, ходишь по лесу ты уже второй день. До ближайшего озера отсюда пять дней пешего ходу и явно в противоположную сторону от Великого Утеса. Луч шел сзади и внимательно слушал. Голову продолжал: В этих местах ты совсем недавно, может, заплутал, несколько раз сбился с пути, что-то перепутал, у нас такое бывает. Они шлись некоторое время в тишине, так что луч успел хорошенько обдумать услышанное и сопоставить со своим маршрутом. В любом случае выходило на редкость необычное путешествие. Сначала лошадь, потом лихая скачка на ней. Совсем неестественный ландшафт для этих краев. Равнина, но никак не высокие холмы и горы. Взять даже зеленые камни в его карманах. С таким природным явлением он никогда не сталкивался прежде. Даже не ведал о нем из книг и прочих источников информации. Те же загадочные орехофрукты, что, кстати, тоже лежали в его карманах. А голову сии говорить нечего, начиная от странной одежды до легкого неизвестного акцента в голосе. Все казалось нетипичным, не таким, как мальчик привык видеть в повседневной жизни, будь то город или деревня. «Может, вы будете так добры и отведете меня хотя бы к тому ближайшему озеру, о котором сказали. Вероятно, я и впрямь что-то сильно перепутал, проведя ночь под открытым небом», – наконец сказал мальчик. Несомненно, отведут туда, куда скажешь. Не дело ходить парню твоего возраста одному по лесу. Мало ли здесь разбойников шастает. Так-то, конечно, не шастают здесь, вот именно. Но мало ли. Спустя пару часов лес закончился. Они вышли на край широкого поля, заросшего высоким сочным клевером. В середине поля располагалась деревня. Без столбов, электричества, без дорог. Колодцев и то не было. Зато вместо них посередине деревни текла узкая в несколько метров речушка. Войдя в нее, луч увидел, как странно одетые местные аборигены подходили с черпаками и ведрами к реке и набирали воду прямо оттуда. Вдоль всей реки стояли забавные одноэтажные деревянные дома с высокими крышами из такой же деревянной черепицы, сведенными широкими конусами к небу. Через речушку на другую сторону они прошли по полукруглому деревянному мосту из плотно пригнанных друг к другу бревен. Невооруженным глазом было видно, здесь живут умелые плотники. Они прошли дюжин домов и остановились у свежевыстроенного дома. По такой же технологии, как и все вокруг, вошли во дворик, оказавшийся замечательным садом из деревьев, кустов и прочих плодоносящих насаждений, и оказались вплотную, к закругленной наверху двери. Над дверью, на жилище головуса, мальчик прочел крупную резную надпись Здесь живет голову с плеч, странник и следопыт, сын ловчего теруса. Внутри жилища стоял едва уловимый запах еды. Голову сразу предложил перекусить с дороги. Мальчик хотел ответить, но в образовавшейся тишине его опередило громкое урчание в собственном животе. «Вполне красноречивое согласие», – заметил Головус и предложил садиться за массивный деревянный стол, стоявший в середине зала. Напротив места, где он сел, было аккуратно выложено из разных по форме камней камин. В доме было всего два окна. Тоже круглые. Они располагались друг напротив друга, вполне достаточного размера, чтобы было светло. Позже луч догадался. Одно окно выходило на восход солнца, а противоположное на закат. В двери тоже было маленькое окошко, и оно располагалось на западе. Так что, когда солнце шло своим путем, луч света очерчивал все помещение по дуге. На столе хозяин дома выложил большой кругляш сыра, кувшин с молоком, водью меда, тарелку, полную разнообразных орехов, среди которых лучу показался знакомым только лесной орех, но он был каких-то неестественных размеров, аж со сливу. Потом хозяин извлек из специального шкафчика вяленую рыбу, овощи и прочую, ранее неизвестную, разнообразную с нить. Живот мальчика снова напомнил о себе, а его рот наполнился слюной. «Ну?» но... Вступил голову, сусевшись на самый крупный резной стул, по-видимому предназначавшейся главе дома, Отведай моей кухни луч. Лучшее, что есть для гостя. После обильной обеденной трапезы мальчик допил остатки молока из фигурной глиняной чашки, следом отодвинул пустую тарелку и выразил благодарность на всех известных ему словах в этой области, а когда закончил, вспомнил, в карманах у него лежат те ореха-фрукты, найденные вместе ночлега. Несмотря на разнообразие фруктов и овощей, хранящихся в доме Голууса, таких, какие он нашел и употребил в пищу, точно не было. «Вот, смотрите, может, вы знаете, что это за плоды? Я вчера нашел их в лесу и съел парочку. Признаться, до поры никогда их не встречал. Надеюсь, они не ядовитые». С этими словами он положил все фрукты на стол. Откинувшись назад на спинку стула, Голуус в этот момент навалился на поручень и продолжал жевать орехи, взятые предварительно в горсть. Стоило находкам мальчика коснуться стола, он наклонился вперед, перестал жевать и с нескрываемым интересом уставился прямо на них, на мальчика, потом снова на плоды. «Откуда они у тебя?» С каким-то театральным удивлением и усиленным возбуждением спросил мужчина. «Из леса». «Мы недалеко от этого места и встретились», — простодушно и скоро ответил луч. А потом резко переменился в лице и с ужасом, полным сомнения, голосом попросил. «А что они, ядовиты?» «Отнюдь, мой друг, отнюдь! Это бесценный дар! Ты даже не представляешь, как давно я их ищу в этих краях!» Глаза странника и следопыта по имени голос медленно опустились вниз и сделались стеклянными. Где-то глубоко в них сейчас разгорался огонек, огонек воспоминаний. Потом зеницы его заблестели и оживились, он продолжил. Четвертый год я живу в этом доме и каждый день отправляюсь на поиски этих самых плодов, великого пробуждающего древа, но за все это время мне еще ни разу не удалось найти их, и тем более самого древа. Я не из этих краев и живу далеко отсюда, до моего родного дома где живет моя семья, жена и дочь, несколько месяцев пути. Он замолчал, грустно улыбнулся воспоминаниям и продолжил уже без тени улыбки. Однажды, в моем родном городе Мализерн, в последний день лета, мы втроем пошли на прогулку за черту нашего поселения. Погода стояла солнечная, мы ушли далеко от дома, потеряв счет времени. Был праздник, день щедрой сборницы, последний день до скорого сбора урожая. Все жители собирались под вечер и гуляли на Виноградной площади с вечера до глубокой ночи, ведь по поверьям, чем длиннее ночь гуляния, тем лучше выдастся урожай. Хоть и все понимали, что последний день ничего не решит, но таков был обычай предков. Праздник начинался к вечеру, когда темнело, разжигались большие костры. Множество факелов и ламп. На виноградной площади становилось так красиво, светло, уютно, что на это приезжают посмотреть со всей округи. Солнце клонилось к горизонту. Мы шли назад, но нас все равно застали сумерки. Это ничего, в родных краях даже в полной темноте невозможно заблудиться, тем более если идешь по более-менее прямой дороге. Мы уже почти пришли. Заслышали голоса собиравшихся на площади местных жителей, даже увидели свечение от сотен огней, сумерки уже совсем сгустились. Как вдруг во время перехода последнего ручья вброд до нас донеслось тихое рыдание. Я сразу определил направление и отправился помочь, оставив жену и ребенку у самого ручья. В каких-то нескольких метрах в высокой осоке лежала темноволосая женщина. Она свернулась калачиком и горестно плакала. Конечно, я сразу успокоил ее, помог подняться, взяв ее под руки с Миловирой так зовут мою жену. Все вместе мы отвели ее в деревню. Женщина молчала всю дорогу и кого-то мне очень напоминала, но я никак не мог понять, кого. Нам пришлось отвезти ее к себе домой. Оказавшись дома, мы в первую очередь усадили ее в мягкое кресло, положили на плечи плед и дали чашку теплого молока с разведенным медом. Миловила убрала с ее лица волосы, как выяснилось при свете, темно-рыжие. Да попросила мою дочь разогреть ужин для гостей. За прядями скрывалось чистое, без веснушек лицо и большие черные глаза, которые были обращены в одну точку на полу. Ее бордовое платье оказалось опрятным, как и темно-синие туфли, новенькие, без пылинки, как будто только что надели. Все это выдавало в ней женщину благородного происхождения, только я все не мог побороть чувство, что знаком с ней, но в упор не узнаю. На щеках женщины мы сразу увидели обозначенные блеском дорожки от слез. На вопросы, как ее зовут, где она живет, что с ней приключилось, она никак не реагировала. Чем больше она смотрела на меня, мою жену и дочь, тем сильнее лились ее слезы. Я встретился со взглядом Милавиры, и мы благоразумно решили оставить гостью одну, дать отдохнуть и просто прийти в себя. Сами мы зашли в нашу комнату, намереваясь там обсудить, как поступим дальше. Не успели мы проронить и слово, как раздался звон бьющейся посуды. Я выскочил обратно и увидел мою девочку на полу. Рядом лежал поднос с разбитой тарелкой и ее содержимым. Знакомой и незнакомки нигде не было, точно она испарилась. Припал к дочери, та лежала без чувств, с открытыми глазами, а взгляд был невидящий, точно чем-то затуманенный. Миловира, вбежавшая следом, увидела обмякшую дочь в моих объятиях, вскрикнула и бросилась к нам. Но вдруг совершенно из ниоткуда появилась та рыжая незнакомка и сверлящими черными глазами уставилась прямо на нее. Вмиг глаза моей красавицы жены тоже затуманились, ноги подогнулись, и она села на пол, там, где была. В бешеной ярости я вскочил и, не владея собой, направился прямо к рыжей. Молниеносно вынес обе руки, чтобы схватить ее, хорошенько тряхнуть и бросить опол. Даже коснулся кружевного платья, но пальцы прошли насквозь. И тут она словно исчезла, как будто ее и не бывало в моем доме. На этом рассказчик затих. В его выражении лица лучше ловил глубокую печаль, и наряду с этим полное спокойствие, некую отрешенность от произошедшего. Выходит, он имеет огромную внутреннюю силу, раз уже четвертый год не опускает руки. Тем временем Головус вновь как будто ожил и продолжил. С тех самых пор моя любимая жена и дочь лежат на двух ложах в главной комнате родового дома. Глаза их постоянно двигаются, точно что-то все время видят. А когда приподнимаешь веки, понимаешь, что глаза эти невидящие. На них словно пелена из тумана, и все это время они видят грезы, бесконечные сны, мечты и видения. И нет средств в этом мире другого, способного вернуть человека из мира грез кроме как плоды великого пробуждающего древа. Но только чистой душой человек способен отыскать их в бесконечных просторах Синтеевского леса. Неужели не нашлось за все время никого, кто способен пробудить их ото сна, доктора там или человека, владеющего гипнозом, или еще чем в сходной сфере? Спросил луч, зачарованный рассказом. Не все так просто, мой маленький друг. Конечно, первую неделю я приводил в дом всех местных эскулапов, но не было от них никакого толку. Голубушки мои просто лежали, дышали и не реагировали на происходящее в комнате, даже на порошки и резко пахнущие препараты. Ни музыка, ни шум, ни легкие щепки, ни похлопывания по щекам не дают абсолютно никакого эффекта, хотя даже румянец остается. Это страшнее летаргического сна, само собой. За ними постоянно ведут наблюдения, следят и ухаживают по очереди мои знакомые сиделки. Хозяин дома почесал подбородок и следом отвечал дальше. Потом приезжали издалека хваленные известные лекари. Были и шарлатаны, но были и настоящие чаровники. Только в итоге все равно разводили руками. А однажды, на второй месяц моих мытарств, заехал я в одну маленькую деревеньку прямо посреди леса. Дороги даже толковой нет мимо нее, а та, что есть, почти не утрамбованная местами заросшая. Так что приходилось слезать с лошади и искать ее временами. Показалось, значит, посреди леса домишка одна, затем другая, ну я и поехал их в их сторону. Дай, думаю, дорогу узнаю, к городу Верхалу. Мне там рекомендовали одного местного целителя. Да сам на ночлег остановлюсь, если пустят. Коня тоже не мешало бы накормить. Но в таких малых поселениях часто чужаков не пускают на ночлег, да еще и с собаками прогнать могут. Деваться некуда, в лесу темнеет быстро. Подъехал к ближайшему дому, спешился, постучал в двери. Слышу, внутри заерзали, но открывать не стали. Отошел, взял коня под узцы, подхожу к следующему дому. В окнах тоже свет не горит. Не успел у двери оказаться, вижу, на окнах шторы задергивают. Развернулся и уже верхом последовал между домов до самого конца деревни. Домов-то немного, десятка-два. А там поперек единственный дом стоит, он же и последний. А в окнах слабо мерцает желтый свет, последовал к нему. Пока шел, в других домушках по пути два раза дверь ухлопали, дошумели да за совами, затворялись от меня, стало быть. Я приблизился к единственному жилищу, источавшему свет, оглянулся. Первых домишек уже не видать, так темно стало. Так еще и туман появился внезапно. Обернулся, вынул ноги из тремян, опять спешился. Сделал пару шагов в направлении двери. И тут мне навстречу вышел седой старик с горящей стеклянной лампой в руке. Он приподнял голову на меня, просто, мол, был как раз на голову ниже. Посмотрел и молвил. «Заходи, добрый сын, весь вечер жду тебя». Дал мне масляную лампу свою и молча указал на стойло справа. Дымок сначала зафырчал, но стоило мне взять его отвезти в стойло, тут же затих и занялся зерном. Туман уже загустел, как кисель, в полной темноте, не стало видно абсолютно ничего, приятная на ощупь. Цепь в ладони и тяжесть, на которой висела лампа, внушала уверенность, а мягкий свет озарял туманную тьму на пару шагов вокруг. Я закрыл ворота и вышел наружу. В этот момент меня охватил липкий страх. Причины, как таковой, сразу определить не удалось. Но я чувствовал всем своим существом: мне не стоит отходить даже на пару ярдов от дома. Там, где только что стоял дымок, из темноты донесся шорох, потом подобие множества маленьких шагов. Я вовсе не испугливых, но когда шорох сменился скрипучим лязгом, Я, прислушиваясь к советам добросовестной интуиции, за пару мгновений попал на крыльцо, а оттуда внутрь дома. На этом шум сразу прекратился, а старик уже стоял в проходной с подсвечником, с пятью горящими свечами и мягко улыбался мне. Его одеяние длиной до пола покрывало великое множество толстых веревок, нитей, завязок и кожаных шнурков. «Хорошо, что не пошел на шум», — заметил старик. «Разувайся». «У меня тепло, ковры, да располагайся, в ногах правды нет». Внутри дома, под потолком, были развешаны причудливые конструкции самых разнообразных, а порой совсем гротесных форм. В одной узнавалась птица, но странная, с человеческим лицом. Все они выполнены из каких-то веревок, перьев, бусин, веток и прочих мелких деталей, разглядеть которые, проходя мимо, не удалось. Вместо пола в некоторых местах росла трава, настил просто-напросто отсутствовал, там лежали плоские камни. Старик велел ступать по ним и ни в коем случае не мять траву. Дойдя до основной жилой комнаты, он представился как унштар, предложил чаю и посоветовал оставаться минимум до восхода солнца, за что его тут же поблагодарил. Мне велел располагаться по-турецки, на резной скамье, прямо напротив стола. «Чужакам всегда относятся с подозрением», — объяснял старик, занимаясь посудой у открытого огня в печи. «Но основная причина — это обыкновенный страх перед опасностью. Только что ты и сам в этом убедился. Ночью все жители Норсклы, так называется наша деревня, запирают двери, ставни и ворота, тем более не зажигают свет, чтобы не привлечь внимания». Чай к этому времени был готов, и хозяин поставил его к прочим снастям на стол. Между нами стояли две крупные чаши, доверху наполненные ароматным травяным настоем, рядом с полным подносом выпечки. Есть у нас в лесу, сразу за еловой рощей, болото. Много там пропало людей, опасные топи. Сначала за ягодами ходили, потом просто смельчаки, но никто не возвращался. «Гиблое место. С тех самых пор туда не ногой. Все уже о нем знают. Да только как люди перестали ходить к болоту, болото стало приходить к ним само», — рассказал старик главную новость. «Значит, свет привлекает лишнее внимание?» — процитировал я его и с опаской, глядя на даже незакрытые деревянные ставни, потянулся за топором за спиной. «Что же это такое было? Болото?» «Охладей голос!» Осек меня он штар, по имени которого я ему доселе не говорил. «В мой дом без моего на то согласия никто войти не сможет. Лучше отведай угощение. Как подобает гостю. Да расскажи, что привело тебя ко мне в столь поздний час?» Во время еды я внимательно рассмотрел загорелое лицо старика, скулы широкие, а слегка раскосые глаза разного цвета. Один был зеленый, другой серый. Казалось, он смотрит на тебя то одним, то другим, причем внимание перескакивало с них поочередно, в то время как другой глаз, свободный от зрения, становился точно стеклянным. Волосы седые до пояса. Охваченные ленты по лбу и заплетены в подобие кос. Накидку он снял за столом и сидел в серой холщевой рубахе. Мы закончили поздний ужин. Он подкинул в печь пару поленьев, и я подробно рассказал ему, куда направляюсь и что случилось с моей семьей. Стоило мне закончить рассказ, он тут же наполнил наши чаши новой порцией ароматного отвара и сам завел речь. Миловиры и Вильгельмины здоровы и проживут долгие годы, а в грезах или нашем мире зависит только от тебя. Уншар сразу произнес имена моих жены и ребенка, хотя я их ему тоже не называл. Есть одно снадобье – плоды великого пробуждающего древа. Встретить его просто так невозможно. Специально искать не получится тем более. Плоды его пробуждают ото сна, а если человек не пребывает в грязных соведения, не спит на наяву, дарует отведавшему их ясность и возможность видеть сокрытые от большинства. Суть вещей предстает в ранее неизвестном ключе, отчего жизнь отведавшего их круто меняется. Встретить древо может только чистый душой человек. И не каждому оно явит себя, а тому, кто изо всех сил стремится найти его. У тебя будет выбор отведать мудрости через плоды и проникнуть во многие потаенные тайны или дать их своей жене и дочери. Потому что только одна возможность предоставляется человеку, повстречавшемуся с древом. В ответ на мою скромную услугу я расскажу тебе о месте где ты сможешь найти это древо. Далее все зависит от тебя и твоей судьбы. Он мне подробно описал, как выглядит великое пробуждающее древо и показал его плоды, правда не такие свежие, как у тебя луч, а сушеные, так что теперь я их не перепутаю ни с чем. Но за долгие годы я не встречал ничего подобного. Однако плоды подействуют. Только в том случае, если ты собственными руками собрал их с древа, оно должно дать как бы свое благословение. Или их должен собрать человек, знающий твою проблему и желающий бескорыстно помочь тебе с ней. В ином случае, если бы, например, я нашел их у кого-нибудь и попробовал купить для тебя, или ты их купишь у меня, или возьмешь в дар, Пользы от них будет не больше, чем от горсти орехов. В этот момент я хотел достать все немалое содержимое своего кошеля и высыпать на стол в знак благодарности, но как только я повел руку к поясу отвязать его, он одним взглядом остановил меня. Словно этим я бы обидел его до глубины души и изрек. Ты и твоя семья приходили ко мне в сновидении две ночи назад. «Сегодня я тебя ждал и специально зажег лампу у окна, чтобы ты наверняка пришел на свет в мой дом». Тут снаружи дома прозвучал скрежет, похожий на то, как если бы человек недержей силы взял вилы и провел ими по стене дома, собираясь таким образом выгнуть в обратную сторону зубья. На этот раз я, не дожидаясь, ловко выхватил топор и пристал в изготовке, нравясь достойно встретить любого, кто проникнет в дом. Противный слух ускрежет, перенесся на стекло. По моей коже пошли мурашки, потом что-то ухнуло и с глухим ударом приземлилось на крышу дома. Но он штары глазом не повел, а только поднес указательный палец к губам, дунул на него и, раскручивая по спирали, поднял руку вверх, шепча. Шнем, снга, ним Затем, нечто запрыгнувшее на крышу, дико завыло на все округу отчего у меня моментально застыла в жилах кровь. Следом оно, будто скатилось с грохотом на задний двор и упало на землю. После этого я до самого сна не притрагивался к топору и чувствовал себя всецело защищенным в стенах домашней неприступной крепости. На рассвете за завтраком старик описал мне подробно еще раз, как выглядит великое древо, и дал один сушеный плод его на удачу. Заодно поведал о местах в окрестностях, в которых велел мне продолжать поиски близ деревни Малахони. Это именно те места, в которых я сейчас живу и встретил тебя. Взамен же попросил об одной услуге сходить на то самое болото, проклятое семьи, у кого не вернулся с него родственник, друг или просто знакомый. Да не просто сходить, с собой он дал мне полный мешок мертвых птиц и грызунов. Каким образом он все это насобирал, я уточнять не стал. К мешку приложил подробную словесную инструкцию, что мне с этим чудом делать, когда приду. Из всех знающих и умеющих людей, что мне советовали, ни один не смог помочь. И у меня просто не было иных вариантов, кроме как внимать советам мудрого старца Унштара. Диковинный случай встречи с этим стариком вязался странным образом с тем, что я искал, ведь внутренне я чувствовал, что это как раз правильный выбор, и я иду по своему пути. Точно так же и твой путь свел тебя со мной, понимаешь? Луч. Это непростой старик, дал мне надежду. Тот призрачный шанс, за который я ухватился двумя руками. Ухватился двумя руками, закинул на плечо и понес на болото и злополучный мешок с мертвыми зверьками. Утренний туман заволок всю видимость. Во все стороны от дома старика петляли дорожки. Чуть углубившись, они сначала таяли, а потом и вовсе пропали. Следы-то я хорошо различаю. Да вот туман стал подобен молоку. В аккурат заполняя все пространство, даже под ногами. Дыханием я чувствовал его влажность. Несмотря на достаточное количество одежды, он все равно проникал до самой кожи. Похищал мое тепло. Унштар уверил утром за чашей горячего настоя с ложкой меда, что в лесу безопасно уже сейчас, а когда станет еще немного светлее, он отправит меня и покажет нужное направление позади своего дома. С его указания я сразу взял направление и уверенно пошел вперед, куда он мне показал. Чем дальше я удалялся от дома, тем сильнее клубился треклятый туман. Его плотность буквально скрывала даже самые близкие деревья и кусты, и мне пришлось замедлить шаги. Чтобы лбом не встретиться с деревом. Направление я по-прежнему уверенно представлял, несмотря на любой туман или темноту. Это у меня врожденное. Замелькали с близкого рассмотрения елки, а потом кроме них совсем ничего не осталось. Черные, как сажа с острыми ветками. Я переживал, что одна из них порвет мой мешок и придется собирать нож руками. Какой-то момент под ногами легонько зачавкало. Низина. Сапоги мои не пропускают воду благодаря специальному охотничьему составу из нескольких видов смолы воска. Да вот уже и весь путь из маленьких луж превратился в сплошные омуты с редкими кочками и островками суши. В некоторых местах мне приходилось идти по колено, а то и по пояс в воде. Показались первые березы вам хоус гнившие, как и все на этом болоте. Тьма рассеялась, и в легкой полутьме стали видны березы с легким голубоватым отливом. Такой цвет им придавали желеобразные грибы, поросшие от основания до середины ствола. В голове прозвучали слова старика. «Дойдешь до голубых берез, начни искать крупные островки суши!» Вынимая из мутной воды колени, я последовал к ближайшему островку, закинул мешок с половиной моего веса и следом забрался сам. Отдышался, осмотрелся, место подходящее, дальше следовало все примерно такие же островки, а вода собиралась в основном в малые и большие непроницаемые омуты. Снял с плеча моток веревки, достал нож и порезал ее на разные длины куски. Средний отрезок на уровне груди привязал двумя концами за стволы более менее прочных берез. Следом развязал мешок, резко отпрянул от ударившего по ноздрям запаха, сдержал рвотный позыв. Надел кожаные перчатки, привязал первую тушку птицы за лапу, и так на каждую веревочную растяжку от трех до семи тушек, в зависимости от расстояния между деревьями на каждом островке. К этому времени туман немного разрядился. Немного, вызабирая вправо, как велел Лунштар, мне удалось подвесить около двух дюжин растяжек. Жутко это должно быть смотрелось со стороны. Заканчивая последнюю растяжку, я услышал невдалеке плеск воды, именно в том месте, где я начал вешать эти жуткие, отвратительные гирлянды. Не сильно отвлекаясь, занялся последней растяжкой. Мешок заметно опустел и стал почти невесомым по сравнению с тем, каким был в самом начале. Плеск повторился в тот момент, когда я вывалил оставшиеся содержимое ноши на землю. Мне оставалось подвесить еще четыре тушки. Повторился еще раз, и еще, и еще. Я бросил остатки веревки в мешок и кинул в сторону дохлую речную крысу, что держал в руках. Естество мое запросилось обратно, и я не стал мешкать ни минуты. Достал приготовление старика стеклянные колбы и пару трепичных кулей. Зачерпнул из соседних омутов мутный, почти черный, густо пахнущей торфяной воды, да набрал под завязку в кули вьющиеся травы с голубыми цветочками в один и корни оранжевых болотных цветов в другой. Плески воды участились. Водяной плюх совсем близко. Вскочил на ноги. Вдогонку участившимся плеском добавился хруст костей, хрип и словно жужжание, напоминающее Присмотрелся. Там что-то маячило, как будто прыгали собаки и пытались ухватить мерзко пахнущие подвесы. Только сейчас с платком на лице я ощутил, чуть ли не кожей, какое сильное зловоние распространилось на всю округу, что наверняка и привлекло местных обитателей, встречи с которыми сейчас мне меньше всего хотелось. Раздалось сбоку от меня, и я развернулся к направлению звука всем телом. От увиденного у меня похолодело все внутри. Из черной воды прямо мне в глаза уставилась мерзкого вида тварь серо-бурого цвета. Вероятно, это было только головой. Белков в глазах не было вовсе. Сплошные мутно-зеленые круглые глаза со сливу. И сразу под ними раскрытая пасть с плотным рядом множества тонких, но острых зубов тварь подплыла ближе солезла на край островка и предстала во всей красе продолговатое тело размером с полено постояло на тонких коротких клешнях оценила шансы и слегка разогнавшись прыгнула в мою сторону недолго думая я реактивно выхватил этот самый топор и уйдя в сторону с траектории полета твари с короткого маха параллельно земле рубанул ей в пасть Затрещали ломаемые зубья, жвало, треснуло и верхняя часть головы повисла на кончике топора. Уродливое тело продолжило полет и плюхнулось в омут с другой стороны островка. Не успели круги разойтись, на том же месте, вильнув плавниками, заплескались такие же твари. Вероятно, они принялись поедать собрата. Со словами «Оно мне надо» Я что было сил рванул в сторону ближайшего островка, оставив последнюю гирлянду недовешенной. Обернулся на ходу и увидел, как те создания уже выбрались на сушу и грызут плоды моей работы. Несложно было догадаться, что приманил всех этих созданий именно тяжелый дух из гирлянд. Глядя, как уверенно они чувствуют себя в воде и на суше, приказалось бы, неудобном строении, я вспомнил, по каким местам только что шел в воде. По спине пошел холодок, волосы на голове задвигались и, показалось, даже поменяли цвет на пепельно-белый. Ободренный местной фауной я помчался по всем попадающимся к клочкам суши, по-прежнему, как велел старик, забирая вправо и делая крупный полукруг по местности, намереваясь попасть точно в спасительную еловую рощу. Налегке ноги напружинились, усталости и тяжести от промокшей холодной одежды, как и не бывало. Местами, где суша кончалась, мои прыжки достигали завидной длины, чего прежде за собой я никогда не наблюдал. Но все мои старания по выбиранию маршрута все равно сходили на нет. Впереди был последний рубеж из очень маленьких и редких кочек, поросших болотной невыразительной травой. Сдержать вес взрослого человека они точно не смогут. Разве что мелких зверьков, коих тут и не водилось по известным причинам. Сплошная застоявшаяся мутная вода. Мои опасение прервала очередной плеск воды где-то далеко сзади. Большинство умотов, судя по всему, сообщались между собой под водой, потому как спиток тварей пустилась за мной вдогонку, не вылезая из воды». Самые шустрые преследователи раньше всех успели отведать принесенных гостинцев от старика. Вдобавок, в раз, дружно застрекотали, но мне уже было не до них. Холодная вода ударила в лицо сильными брызгами. Вода не успела сомкнуться плотным кольцом вокруг коленей, как у меня открылось второе дыхание. Ноги понесли меня строкой быстротой, будто воды вовсе не было. Из-под сапог выледали водоросли, частицы ила, мутные брызги. Вскоре вода достигла живота, лишь в этот момент все движения завязли, скорость упала. Мое преимущество таяло, как масло на раскаленной сковороде. Земля окончательно ушла из-под ног, вплавь дело пошло лучше, но перспектива встречи с преследователями на глубине уверенности совсем не придавала, скорее наоборот. Яростно гребя, я даже вспомнил детство, как с мальчишками на скорость плавали через реку. В этот раз ценой победы была жизнь, а не право называться главным пловцом. Берег уже с милыми голубоватыми березами, поросшими мхом, маячил спасительной близости. Назад не оглядывался, не слышал и не видел ничего, что происходило сзади. Из-за собственного шума, но интуитивно чувствовал опасность близка. Вот уже так близко, вот уже он берег, рукой подать, как вдруг из воды стало подниматься нечто объемное и гладкое. Показавшимся из воды мутным, но очень темным зеленым глазам стало очевидно, за мной гнались малые детки. Настоящее чудовище с уродливой длинной шеей, определенный их родитель, выросло из болотной мути прямо перед самым носом на пути к спасению. Жуткого вида челюсти на приплюснутой голове оскалились и зачавкали. Жабры, присоски, выпученные глаза. Ракоподобная архитварь с высоты в несколько метров, не говоря о самом туловище, скрытом в воде, недвусмысленно, плотоядно смотрела на меня. Носок сапога уперся, вылистая мягкое дно. Пара шагов, прибрежнее отмель. Хитиновые клешни не такие, как у мелких сородичей, а огромные, с голову грузовой лошади, пощелкивают и двигаются в мою сторону. Топором тут не отмашешься, особенно стоя по пояс в воде. Нога согнулась в колене, рука заскользила по правой ноге, погрузилась в сапог, вытащила тяжелый нож. Мощный мах из-за плеча. Лезвие проходит между почти дотянувшихся до меня клешней, архитварь не успевает моргнуть, если вообще на то способна. А острая жало массивного ножа легко проникает в мутный и вязкий глаз монстра. Клешня сильно и судорожно бьет по воде, лопнувший глаз фонтанирует слизью во все стороны. А я из последних сил толкаюсь одно и, проплыв короткий отрезок, который кажется вечностью в миниатюре, оказываюсь на мягкой почве среди прекрасных голубых берез. Самый шустрый из остальных потомков раненого в глаз чудища выскакивает следом за мной, но вместо жилистой плоти в челюсти получает дюжий удар в еще не сплюснутую макушку обухом топора. Хруст разбитого черепа не останавливает остальных нападающих следом, но этого и не нужно. Махать топором тут все равно, что колоть годовалых бычков башмачным гвоздем. Все оставшееся разъяренное семейство в сборе, примерно около дюжины особей, включая самого крупного раненого, бросается следом за мной. Но куда им с такой скоростью на тонких ракообразных конечностях, за напуганным двуногим, бегущим галопом под чаще густого леса? Когда я вернулся с выполненным заданием, старик дал мне карту со всеми указателями и метками, как добраться в место, где мы с тобой сейчас находимся. С убедительным напутствием искать великое пробуждающее древо в этих краях. Так я и нашел тебя, вернее ты меня. При всем при этом, утро ночью мудренее. На этом и закончим мой рассказ. Завтра нас ждут с тобой занятные дела. Тихой ночи, луч. Тихой.